Глава 37. Лариса Павловна укрыла мужа и посмотрела на часы. Было уже довольно поздно, а ей еще нужно было проверить две стопки школьных тетрадей. Опять будут болеть глаза, опять она не выспится, опять десятки этих, опять. Замкнутый круг, но деваться некуда. Она накинула пальто, подхватила пакет с мусором и вышла из квартиры. Считая ступени, пока спускалась вниз, женщина думала о том, что каждый несет свой крест. Кто-то на нелюбимой работе, другие — с нелюбимым мужем. Третьи ведут борьбу с болезнью, неудачами, бедами и прочим, прочим, прочим. Пожалуй, ее случай не самый тяжелый из всех. Она толкнула дверь и вышла на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, холодный ветер растрепал ее волосы. Женщина была так хороша, что у Арслана быстрее заколотилось сердце. Он вступил в полоску света и преградил ей дорогу. «Лариса!» Учительница замерла, прихватив рукой пол и пальто. «Вы? Что вы здесь делаете? Почему вы не ушли?» а В этот момент для мужчины больше не существовало ни этого города, ни целых пяти лет одиночества, скованного переездом, безденежьем, тяжелой работой и тысячами людских лиц, мелькающих ежедневно. Никакой печали, никакой тоски. На самом деле никого больше рядом с ними просто не было, даже этого дома с подъездом тоже нет. Только Лариса и ее светлые глаза, и бесконечно мягкие длинные волосы. Только человек, которому нужна была помощь. Я подумал и решил, что хочу быть с вами. Его руки взметнулись и опустились на ее плечи. Мужчина и сам испугался своей смелости. Если вы, конечно, захотите. «Простите, Арслан», — покачала головой Лариса. Ветер закинул пряди светлых волос на ее лицо, а затем сдул, рассыпая их по плечам. «Я ведь вам уже сказала». «Я знаю», — вздрогнул он от ее слов. «Знаю, и я стоял здесь и думал, и решил, и я буду вам помогать, Лариса, всем, чем смогу. Только не прогоняйте меня, хорошо?» Горе, тоска, безнадежность, страх — весьма интересные вещи. Стоит от них отвернуться и взглянуть на что-то другое на добрые черные глаза того, кто напротив, на отчаянную, одинокую и ищущую теплоулыбку, на сильные руки, которые протянуты к тебе навстречу. И понимаешь, что боли больше нет. Ты больше не смотришь в глаза своему страху. Перед тобой твоя сила.